Ну, про вас, пожалуйста, затаите меня. Угу. Есть и человек, э, говорит с платформы у нас, ну, высокое качество картинки, то, что это польза для него и для слушающих. Ну, если вы даёте. Конечно же, звук немного отличается. Потому откуда он исходит, и изначальный звук исходит из сердца. звувание сказать, звучание исходит из сердца. И исходя из сердца этот звук попадает в потоки праны, на которых находится душа, из души исходит звук. Попадают эти потоки праны, эти тонкие потоки праны насываются на воздух дыхания. Этот воздух дыхания попадает в связки и происходит извлечение физического звука. Этот физический звук несёт в себе это желание души. Это желание вместе с жёстким звуком, с грубым звуком попадает в ухо. Грубый воздух отделяется в барабанной перепонке. Идёт тонкая вибрация, попадает гул человека. Там постигается, что на насло... что было наслоено, что присоединилось. к этому звуку души, в уме этого человека, из которого это исходило. Потому что этот звук проходил также через сознание, проходил также через сознание, и там это отделяется, поэтому мы можем почувствовать, что ну, несколько сквернённые вибрации, может быть, какие-то желания ещё что-то. Но проходя дальше, этот звук всё равно очищается, попадает в тонкие потоки и потом в наше сердце. Мы чувствуем, что всё-таки душа тоже получает благо, потому что знание истинное. Поэтому да, мы получаем разнообразное знание, мы получаем знание о психологии этого человека, о его состоянии, и поэтому можем это использовать для нашего общения. Также мы получаем знания изначальные, которые исходят из души, поэтому также наша душа получает благо. Уже процентное соотношение у каждого разное будет, конечно же. Ну так или иначе, и то знание полезное, и то знание полезное. Поэтому если даже есть какая-то обусловленность в уме, мы получаем эту обусловленность для чего? Кришна нам её даёт, чтобы мы построили прекрасные взаимоотношения с другими вайшнавами, чтобы наши взаимоотношения были глубокими, чтобы мы поняли, как надо действовать с этим человеком, как надо построить свои отношения. А не так, что мы получаем знания и не понимаем, для чего, и поэтому критикуем знания. Зачем мне это, да? Говорит такой. Зачем он мне всё это говорит? Но это возможность понять эту личность. Если мы сможем его понять, он сможет понять нас. Туда начнётся взаимообмен. Это там мы сможем поменяться. Это отношение, отношение это взаимообмен. Поэтому любое знание, которое приходит от другой личности это возможность построить взаимо. Это как его визитка. Ну, всех разные визитки, у кого-то белые, у кого-то разнообразные, разные визитки. Поэтому это его визитка. У одних ум большего умуется визитка всё разрисованная, у других меньше, просто имя. Есть такие визитки, я имею просто имя. Вася. Чтобы не забыли имя, достаточно. Кто-то должен все телефоны, телефоны, всё там в свой список. Это функция ума. Да. Поэтому любая информация полезная, она нам даётся. Дело не в информации, дело в нашей способности её использовать. в нашей способности ее использовать. Дело не в электричестве, дело в нашей способности воспользоваться этим электричеством к концу. Поэтому разумный человек из любой информации может извлечь пользу, называется шикше. Шикше это умение отделить из выбоин информации пользу увидеть. Ее. Потому что не зря всё происходит в этом мире, мы говорим. Даже травинками шелохнётся, уж тем более, если человек что-то сказал, тем более, если это предан. Она ведь есть в этом что-то. факт. Я считаю, что прошлое, что нужно быть в один себе, и при этом не есть обиды. А оно нелость, оно должно прощаться, так чтобы мы не должны прощать. Там же противоречие. Вот. Здесь нет противоречия. Мы не говорили, что мы не должны других прощать. Мы говорили, что мы должны просить прощения. За это. Да. Я не говорил, что мы не должны прощать. Я говорю, что есть разница между э-э Прощать и просить прощения это мы развиваем вот эти уровни. Поэтому да, мы должны просить прощения, а не прощать. Если мы прощаем, мы сверху находимся, мы говорили. Если мы просим прощения, мы снизу находимся. Не так, как мы развиваем моностырений сунди, то мы хотим просить прощения. Вот. Поэтому это у моностырений очень интересное, что вы утром все собираются, и все повторяют вантикал, который быще. И кто-то вдруг начинает думать: "Это всё не у меня, а в профиле". Вот. Я их прощаю, ладно. Они мне всё так сильно насолили. Это положение сверху, поэтому снизу, поэтому все кланяются друг другу. Друг другу вежливо обычно друг другу кланяются друг другу, чтобы показать, что мы на одном уровне, на одном уровне. Это важно. Угу. Я это Мы разобрались, да? Итак, вчера мы остановились на том, что мы не имеем тех семи дней, которые были у Макрозаборекшита, мы говорили об этом раньше. Мы говорили о том, что у нас есть только 7 минут фактически. мне говорили о том, что мы можем видеть своё будущее только на 7 минут вперёд. Это тот промежуток времени, который мы можем осознать. Даже недавно был смешной случай в Москве. Мэр города Москвы Лушков. Он издал приказ, что если погода не соответствует предсказанию, то штрафоваться. центр предсказания погоды. Да, где-то это это как это называется. И все удивились, ну, но бывает, конечно. Мы уже говорили, что у руководителей есть некоторые, так сказать, и иногда, так как они перегреваются, того, что происходит, они слишком много знают. Руководители это человек, который слишком много знает. Мы все приходим в сознание Кришны, чтобы слышать только хорошее. Да? А руководитель попадает в ситуацию, что он чувствует только плохое. Все ему жалуются, все. То есть это очень тяжёлое состояние сознания Кришны. Поэтому нужно очень хорошо относиться к своему руководителю, нужно нужно помнить о системе, что если вы идёте сказать что-то нехорошее, нужно сначала много сказать хорошего. Много хорошего, потом сказать что-то правдивое и потом опять много хорошего. То есть нужно как-то это преподавать. А не так-то его долг выслушивать наши проблемы. Не, так можно сама себе представить, что каждый день вам рассказывают по 60 проблем, которые произошли в здании мэрии. Это очень трудная ситуация. И все стали смеяться, но ну как это мэр вроде так поступил. И он не мог понять, что же все над ним смеются. И потом он пытался успокоиться, к нему подошли эти представители предсказательных наук. Вы же понимаете, что несмотря на то, что мы там даём какие-то прогнозы погоды там на годы, на полгода и на месяц, и на неделю, говорят, на самом деле 3 дня это максимум. 3 дня это если на каждом углу стоит какой-нибудь датчик. Это если всё работает, если все эти машины, все эти компьютеры на полную мощность работают, кое-как мы можем на 3 дня посчитать, и то, скорее всего, мы говорим эти слова. Криссимо будет солнечно. Скорее всего, будет нет. То есть предсказательная устойчи маленькая. И смотрите, наука развивается столько лет. И максимум 3 дня можно предсказать погоду, максимум 3 дня и больше. Потом никто не знает, что произойдёт. Они не знают правды на самом деле на 7 минут. Вот это наблюдают, наверное, в течение дня. Да вот я наблюдаю, идёт дождь, не идёт, идёт, идёт, не идёт, идёт. Я не могу понять, где идёт он, он сегодня идёт или не идёт. 7 минут. То есть 7 минут это реальная полоса, которую можно примерно увидеть. Примерно увидеть, говорит. Поэтому мы не имеем этого времени, не имеем его. И Рушков потом он отменил свою приказ. Все успокоились, что ладно. Ты предсказываешь, что хотят. И мы не имеем этих 7 дней, у нас есть фактически 7 минут. Поэтому есть некоторые э-э напоминания нам, которые говорят о том, что опасность увеличивается. Опасность увеличивается. Опасность растёт, опасность умереть в любую секунду увеличивается. В разное время, она разное. Сначала человеку очень трудно родиться, сейчас очень трудно родиться живым через чрезвычайные За тот год по сделкам я говорю, 60 млн оборотов. Штат миллионов, миллионов приставки. Я не знаю. Есть только на Украине люди. Нет и на Ростов. То есть, одну сторону за год, одна сторона в год не может родиться. Не может родиться, невозможно родиться очень трудно. Потом нам очень трудно жить. Все пытаются какую-то нам боль причинить, быть с такой опасностью, преступление, так всё трудно. Даже в самых святых местах суток преступления опасно. Мне недавно в Вриндаване рассказывали, что вышла большая статья научная, где анализировали разные штаты Индии по преступлениям. И оказалось, что Матхура самый бандитский штат из них. Поэтому там нельзя расслабляться. Нужно быть очень аккуратным. Лучше далеко отю не ходить. не произвыдеваться. <с> Кое-то мы даже жить потом просто и наконец умереть спокойно очень трудно. Или этаназию придумают раньше времени прибьют. Хлодят ему жить, кто-то решит. Или во время смерти не будут давать умирать спокойно, током будут пится сисилом. Только вы настроились умирать током. Только настроились током. Током, током, пока уже током не умрёшь. То есть на фактически убьют током. Электрическим током, который варит. Поэтому некоторые предны это боятся этого момента факта, что опасный момент добьют. Ещё хотели убить до рождения, потому что же испытали убить, и в конце точно добьют. Поэтому жизнь серьёзно, и нас предупреждают, что опасность увеличивается, увеличивается, увеличивается. И поэтому мы знаем чистого преданного, ямараджу. Есть чисто преданный повелитель смерти, описывается Шри Мандавой. Из милосердия и сострадания он знает, когда нам положено умереть. Он посылает нам предупреждение повестки. Повестки получали повестки. Первая повестка повторная. Ещё одна, ещё одна. Это повторная повестка. Ага. повестка. <смех> <смех> да, когда уже повторная страшнее, третья повестка. И потом всё ясно. <смех> Поэтому мы должны знать, что это такое. Но это милосердие, он заботится о нас и состраданием описывается. Вёбесутрофе это здесь. И сострадание он посылает нам. И первое письмо Это появление седых волос. Появляются седые волосы у человека. Но человек игнорирует это письмо и разрывает. И какое письмо? Никакого письма не было. И как моя мама, у нас не отработанная система. Если мне приходит повестка в военкомат на переподготовку, у неё уже отработана мантра определённая. И она говорит: "Я его сама уже много лет не могу найти. Если вы его найдёте, скажите мне тоже". И не берёт эту повестку. Поэтому уже много лет никакой переподготовки, я не приходишь до сих пор переподготовках. Не призывают на переподготовку. Вот у нас призывают. Живёте вы спокойно, живёте, вас сразу забирают на 3 месяца, зачем-то вернут непонятно зачем. Поэтому человек тоже может разрывает, что он делает, когда разрывает. Он покупает краску для волос. Говорит: "Ничего не было, никаких письменных". Ничего я не получал. Никакие письма я не получал, не было этих писем. И или, или иногда ему кажется, что Седина его тоже красит. Он думает, это не письмо от Амараджа, это поздравительная открытка. И он очень гордится этим. Думает, наоборот, ещё лучше, будет, то люди будут больше уважать, всё хорошо. Но так он не читает это письмо. Не активизирует свою духовную жизнь. думаю, ну, ничего, незаметно. До да так ну, бывает не страшно. Один волосок всего. Можно вырвать, никто не узнает. Тогда приходит второе письмо. Второе письмо падает зрение. Опускается зрение, немножечко пропадает зрение. Но человек тоже не хочет читать это письмо. Он разрывает его и что делают? Да. заказывает очки себе контактные линзы и думает: "Очень хорошо, теперь я могу себе заказать голубые контактные линзы. И у меня будут голубые глаза. Это очень привлекательно. И по дням недели я буду носить линзы разного цвета в соответствии с планетами. На день Юпитера зелёные, на Венеру планеты, э, зелёные линзы и так далее. Человек может радоваться этому. Или эти, как кажется, что вот как он выглядит у меня. Ёрмошин Горт, который, ну, не хочет читать это письмо. Ей приходит третье письмо. Начинают выпадать зубы. Начинают выпадать зубы. Но человек этому радуется. Думает, ну теперь вставлю ровные пластиковые такие заячьи. это два зуба впереди только видно голливудские улыбки у них у всех одинаковые зубы ровные такие такие одинаковые не хочет иногда он даже сам вырывает специально свои зубы чтобы ставить полностью новые терасевые и затем приходит четвёртое письмо человек теряет силу слабоскреми приходят силы. Но и тут он думает, что, в принципе, теперь мне все будут помогать, место вступают. Как-то я справлюсь с этим. Так приходит четыре письма. И каждое письмо это значит, что мы должны понять, что нет надежды на материальное счастье. Пришло письмо, всё. А нас уже вспомнили. А нас уже вспомнили всё. Точно уже известно, срок близок. Ямарат уже послал письмо, а он знает, о чём он пишет. И он заботится о нас. Раз он нам послал письмо, значит, с нами не всё в порядке. Лучше получить это письмо, получить, прочитав и активизировать свою деятельность, активизировать свою духовную практику. Итак, Очень часто разрывал все четыре письма. Чек однажды встаёт перед лицом смерти. И попадает в интересную ситуацию. Например, можно встретить такое описание, что у Емаратвы из книга, да? Где всё рассказывается о каждом. И там рассказывается, кто, когда должен оставить своё тело, такая. Очень интересная книга. киевской. И там есть одна из страниц на 29-ое число за 29-ое. 29-ое число город Киев, и там есть список фамилий стоящих. И мы не видели эту страницу. Никто не знает, где там фамилии написаны. Но нам всем кажется, что не может быть, чтобы на этой фамилии наши стояли. Ну, может быть, в этих списках я не могу находиться. Однако там было странички и на 28-ое число и на 27-ое. И очень многие, то сейчас уже стоят около ямораджа, которые были не записаны на эти даты до сегодня, на вчера. И у них только один вопрос. Как вы думаете, какой? Почему не предупредили? А? Почему не предупредили? Так всё шло хорошо. Семья, один ребёнок, планировали второго. На работе всё хорошо. На лето такие им хорошие там поездки наметили. Жить бы ещё, жить лет 30. Спокойно. Почему нет? Потому что почему не предупредили? Он говорит, как не предупредили? Разве письма от меня не получали? Одного письма достаточно. Или особо, так сказать, одарённых четыре письма посылаются. После первого письма человек должен догадаться, что всё заканчивается. Всё, признаки заканчиваются. Всё. Будильник прозвонил. Ну, первый звоночек, второй, третий, четвёртый. Всё. Заморюсь. Потом мы должны выходить аккуратно и активизировать свою духовную практику, когда что-то в теле ухудшается. Тело даёт тоже свои знаки. Вот что-то ухудчается, мы должны активизировать, а не бороться насмерть. Есть такое понятие бороться насмерть. И когда мы боремся насмерть за свою жизнь, всё равно приходит смерть, ввозникает. Поэтому мы должны активизировать, пока мы ещё молоды, потому что достаточно рано посылаются эти письма. Вы заметили, некоторые прямо рождаются с письмом. Факт, это происходит. Уже родился уже с письмом. Поэтому нужно достаточно серьёзно относиться к тому, что происходит, это и есть шикша. Шикша это умение активизировать свою духовную практику, увидев внешние признаки. Именно активизировать свою духовную практику, не увидеть какую-то там идею или не понять, что, о, это я тоже читал. О, и это мне знакомо. И это я слышал. Это не шикша. Не узнать, что это. Настоящая шикша это умение понять и активизировать свою практику. Вот это шикша. Шикша это начать действовать, скажем так. Начать действовать. Когда мы поняли что-то и начали действовать. В этом и дело. Да? Вот по этой части есть какие-то вопросы по 4-му письму? Отзовите мне, чтобы я дальше рассказывал. Когда кто-то умирает, мы думаем. Иногда как это происходит? Чтобы человек точно попал туда, ну, куда он должен попасть, нужно действовать неожиданно. И когда, например, Все знают, что этот человек не хочет идти варами у нас так происходит. То машина приезжает неожиданно. И просто звонок в дверь, дверь открывается и заходит военная комендатура и говорят: "Мы не присылали вам повестки. Мы вручаем вам её прямо сейчас. Распишитесь". И ему деваться некуда. Его забирают. Поэтому Ямар ад знает, как кому прислать письмо и кому-то он все четыре прямо домой принесёт. Некогда посылать, пришло время все четыре принести прямо домой. И за несколько минут у него сыдеют волосы, пропадают зрение, он слабеет, да все эти четыре письма появляются за несколько минут, очень быстро. Поэтому мы должны быть очень благодарны, что письма к нам приходят постепенно. Потому что бывает, видите, другие ситуации, когда их сразу принесут. Знаете, срочная телеграмма придёт. Срочная телеграмма. Да обла это такое. Факт. Когда их все сразу принесут. Поэтому, как я уже сказал, родиться трудно, всю жизнь жить опасно, потом умирать. Все помогают. И я морачущие мелости обосновывают на вот эти письма. И мы должны быть очень благодарны и сразу оптимизировать свою духовную практику, потому что с другими не всегда так происходит. Можно попасть в худшую ситуацию. Хуже в этом мире может быть всегда. Хуже может быть всегда. Поэтому мы это рассказали для того, чтобы мы свою ситуацию оценили, насколько она хорошая. И это наоборот. Угу. будут лёнт писать письма. Я морачу. Я морачу чумил успех, и поэтому если мы разрешаем сердцу жить в вере, если хотя бы чуть-чуть мы воспринимаем мир духовности, то к нам письма придут. И мы их поймём, что пора пора так. Если мы не хотим развивать в себе веру, то мы будем разрывать письма. разрывает письмо. В этом одна из современных, так сказать, проблем йоги, что йога сейчас превращается в желание разрывать все письма. Не посидеть, не потерять зрения, ничего. То есть разрывать письмо. Как-то с этим бороться. Вот. Как-то бороться. Естественно, нужно поддерживать своё тело, но не против факта. Нужно быть здоровым, но нужно осознать, что процессы происходят. Это Естественный процесс, и нужно активизировать свою духовную практику, а не физическую. Активизируется почему-то физическая практика, а не духовная. Нужно духовную активизировать. Потому что в любом случае, чтобы мы не тело, как бы мы не оттягивали смерть, никто ещё не оттянул. Все всё равно умрут. Как бы мы не оттягивали, всё равно умрём. Поэтому чуть-чуть что-то можем этим, по ну, 40 лет что это такое? Что такое солепять? Те, кто прожил 40 лет, знают ничего вообще. Да? Прожил примерно 40 лет. Пролетело вообще. Ничего не осталось. Поэтому это не решение проблемы. Угу. Всё раз. И даже слух это тоже очередной посмотрим. Да? Какое-то одно из Да. То есть записочка. Записочку прислали. Да, когда отключается, это сравнивается с тем, что наше тело сравнивается с домом, в котором горят окна, это разные внутренние органы чувствуют ещё что-то. И когда рабочий день заканчивается, приходит сторож, и он начинает выключать свет. Выключает там, тут, тут, тут. О, о, о. Он выключает свет. Значит, всё, рабочий день закончен. Если мы почувствовали, что у нас выключение началось, там здесь, значит, сторож пришёл. Иногда он выключает рубильник. Вот в этом проблема. Это хорошо, когда что-то раз, что-то где-то, это очень хорошая ситуация. Мы можем догадаться, что пришёл пришёл, ну, когда все сразу, да, это опасная ситуация. Опасная. А вот, скажите, пожалуйста, в какое время Вот, вы знаете, посчитайте. У каждого своё время, у каждого свои песни. Поэтому у каждого своя жизнь. Получив первое, нужно понять, первое уже получено. Это значит пришла старость фактически. Поэтому некоторые очень быстро стареют. То есть старость это значит скоро умирать. Поэтому если признаки старости пришли, вот этот четыре признака старости, в общем-то. Значит, всё. Вести себя как как молодому уже нельзя. Это философский неверный. Всё, нужно себе уже вести как старику. Чувство до свидания, духовная практика, здравствуйте. Поэтому некоторые способны сразу это понять. Сразу это понимают. Беспись некоторые это понимают. Что надо сразу погрузиться в это. Угу. есть ли закономерность между письмом и то, что нужно именно активизировать в духовном плане. То есть, где я чего-то не реализовал, там вот по поводу таких связей я не встречал. Но мы должны после каждого письма подумать, что какие-то аспекты нашей духовной практики ещё не затронуты, и мы должны их затронуть. Что-то нужно сказать, пришло время пришло время по-настоящему погрузиться в духовную жизнь. Если до этого мы ещё могли на кухне, например, радио слушать какая-то там погода, какой там курс доллара, ещё что-то, то пришло время и на кухне тоже включить магнитофон, чтобы постоянно играла джазовые приколы. Потому что это значит, что уже можно умереть в любой комнате в любое время. У нас ещё есть, знаете, место, где мы этим занимаемся, место, где мы тем занимаемся, где мы немножко расслабились, где у нас алтарная, а где нет. Вот это во алтарное делать нельзя. Это можно делать если что такое разделение. Но когда приходят письма, значит, уже нигде нельзя. Значит, уже везде должна стать алтарная. Везде, потому что в любой момент может прийти сметь. И на приходит факт, рубе момент. Поэтому всё нужно активизировать. Всё. Всё должно быть духовным. Мы должны постараться войти в эту духовную жизнь. И чем больше пишем, тем больше надо активизироваться. Но прямо что конкретно, вы должны сами увидеть. Сами увидеть. Каждый сам знает, чего ему не хватает. Это не секрет, я уверен. Тут нет никакого секрета, что чего мне не хватает в духовной практике. Есть такой вопрос? Нет такого вопроса. Каждый сам знает, чего ему не хватает. Духовной практики. Да. То есть если я правильно вас понял, что ну, есть разделение вот реально духовное, а здесь нужно сделать уже после-то первого или или второго письма всё да. как одной лодкой, то есть. Да. Одной... Да. Есть, да. да. Всё должно быть духовно. Факт. Нужно постараться духотворить да. всё. чтобы был отдых вернуться, потому что это факт, что до какой-то степени мы оставляем себе некоторую душу. И это нормально. Потому что наше сознание может быть не всегда способно полностью погрузиться в факт. Мы мы мионаты мы должны понимать, что это постепенный процесс. Есть идеал, а есть к нему дорога к этому идеалу. И на дороге нужно иногда останавливаться, делать отдых. Иногда это происходит, поэтому Мы не призываем к этому, мы понимаем, что это есть. Что человек должен отдыхать время от времени, в зависимости от его обусловленности, он себя как-то ведёт, он не обязан это никому говорить, и никто не обязан лезть к нему в душу. Как он там идёт по этому спокойному процессу. Потому что нас интересует, что он идёт туда. Нас не интересует, как и он конкретно качество сейчас имеет, нас интересует его направление движения. Если он, если у его направление движения верное, с какими качествами он идёт, нам уже всё равно. Понимаете? Важно, куда он идёт. Качество притутся. Например, если человек идёт в Дималае. Он может сначала идти, потому что жарко внизу. И он может идти раздетый босиком, ему жарко. И он идёт в Дималае, и мы знаем, что немножечко породнее пройдёт, и он прикупит курточку, штанишки шапочку, потому что станет холоднее. По по дороге он обретёт всё, что ему нужно. И уже куда-нибудь в Афганготрев его внутри он уже полностью привет одеты. Как надо. Также и в духовной практике. Главное, что человек идёт в правильном направлении. И у него есть какой-то набор своих качеств, переживаний. И в процессе этого пути постепенно обретёт все нужные характеристики. Поэтому мы не должны оценивать характеристики, мы должны оценивать направление движения. Если мы оцениваем направление движения, мы можем избежать лишнего аппарата. Если мы оцениваем его набор в рюкзаке, что он с собой взял, то 100% будет аппарат. 100% будет аппарат. Потому что у каждого там что-то завёрнуто в рюкзачике, что-то он притаил немножечко. Что-то у нас есть там ещё, что мы решили всё-таки взять с собой. Решили всё-таки взять с собой. Я много-много езжу, много, много езжу уже много лет езжу. И я постоянно борюсь с весом моих сумок. Я постоянно борюсь с этими, постоянно борюсь с сумками моего секретаря. Он их собирает, и говорил: "Собрал, молодец, выкладывай всё, перебираем". в два раза весу меньше, и всё равно много сума, как всё равно тяжело. <свят> Это борьба эта постоянная, потому что всё равно что-то надо, оказывается. И надо и надо и надо и надо и надо. И очень тяжёлое. И мы сейчас также по духовной практике идём, нам очень тяжело. Потому что у нас ещё и чемоданы, мы за собой каждый там У них колёсики отламываются. К кому ты секретарь нужен, чтобы вещи носить? Что ко вещи нужно носить? И поэтому тяжело идти, особенно когда на такое отбегает. Это очень смешно смотрится. А Вишнау всегда бегает. Вишнаф это верующий, он всегда думает, что он никогда не опоздает на поезд. Факт? Да. Факт 100%. Даже на самолёт. вже на самолёт в последнюю секунду в последнюю в последнюю вот дверь закрывается в самолёт входит последний мужчина абсолютно спокойный говорит Харидృష్ణ Не может быть иначе, не может быть иначе, не может никак вера такая весёлая Да, то есть я говорю, то есть есть такая вера, то есть даже как бы непонятно, то ли мы заставляем мир крутиться То ли действительно у нас вера такая, то, как это, то ли это мистика вешлавская. Но это происходит, вешнавы не опаздывают. А когда они опаздывают, они в полном шоке. Значит, не может быть такого. Не может быть такого. Как такое может быть? Как такое может быть? И да, поэтому так происходит. Я на вопрос, вообще, нет фетального просто, ну. Вот это. Извиняю. Да. Ага. Я сейчас вижу вопрос, что действительно желание возвращаться к посещению резиденции свободы, что недавно поступил вопрос, когда можно ждать, что это? хоросо, президент. Так. А то есть требования процессу, то значит, что в таких случаях имперачно следует вступить в пари, да? Так, как бы не западать. Сторонки просто договариваются сами. Самое убийство. Угу. Когда чьяк нежиды настраивает свою тему, может быть в разных случаях, это может быть или великая милость. Когда у него хорошее состояние сознания, например, а э, я мурачуче милости, он может воспользоваться этим моментом и и своей великой милости дать ему возможность продолжить его развитие. Если это преданный отдельный момент, упредно оснимешка сложнее, мы берём такой средний вариант. Иногда бывает очень серьёзная ситуация, например, Гемарач может видеть немного будущее. И иногда он видит, что в сердце преданного начинаются очень серьёзные изменения. У него появляется серьёзная критика, и он видит, что это может очень плохо закончиться. И тогда он может остановить этот процесс, забрав это тело. Чтобы остановить процесс вот этого оскорбления. И тогда предне тоже будет человеку благо. Он всё забывает, рождается заново и продолжает процесс преднасуждения. Поэтому помните, оскорбление смертельно. Смертельно не только в духовном плане, но и в физическом. Может так произойти. Это одно из объяснений. Есть такое объяснение я слышал. Значит, ну, так интересно происходит. Поэтому в зависимости от того, о ком мы говорим, Мы можем по-разному интерпретировать, почему так происходит. На самоубийство, конечно, это необычное поведение человека. Почему-то он дошёл до этой ситуации. И поэтому очень много страданий приходит и ему самому, и тем, кто довёл его до этой ситуации. Никогда человек сам не доходит до этой ситуации. Обычно его доводят до этой ситуации. Поэтому это не только его страдания, это целый отряд страдающих. Самоубийство это целый отряд страдающих. Поэтому это очень тяжёлая ситуация, я всегда. Очень тяжёлая. Поэтому нужно быть очень аккуратным с такими проявлениями, особенно а когда вы даёте советы. Сейчас на западе очень много советчиков непрофессиональных, поэтому мы открыли обучение заочное профессиональный как кон консультант. профессиональный консультант. Я много лет ощущаю, как с утиля происходит, наверное. И совет может дать жизнь, а может убить человека. Есть такой интересный момент, когда у человека много сомнений, когда его психика а подорвана какими-то событиями в его жизни, он ищет совета, чтобы выбраться из этой ситуации. И приходит к консультанту. Это может быть и преданный, который хочет дать добрый совет, у нас все хотят дать добрые советы. Это может быть какой-то специалист из всех возможных направлений, из этих. Может быть психолог, кто угодно. Он ищет этот совет, и он приходит и говорит: "Посмотрите, скажите, а привилеги действительно у меня так всё плохо или нет?" И такой уже специалист, он смотрит и говорит: "Да. Это действительно твоя карма." Всё плохо. Плохо, должно быть плохо. Да, поэтому предайся Кришне. То есть он думает, я сейчас использую эту ситуацию, чтобы проповедовать ему. У тебя всё плохо, видишь, какой у тебя всё плохо. Поэтому только предайся Кришне и всё. И так как тебя уже на максимуме своих психических способностей, он уже не может предаться Кришне, потому что ум очень возбуждён. Невозможно в возбуждённом уме взять и предаться Кришне. Конечно, это концентрация, нужно чуть-чуть успокоиться. И ему и так было плохо, и ещё тот человек, о котором он верил, говорит однозначно плохо всё. И ему ничего не остаётся, как пойти покончить жизнь самоубийством. Поэтому в в советах очень большой процент таких достаточно тяжёлых происшествий, и поэтому нужно всегда оценивать свой совет. Поэтому ну, запомнить такой принцип. никогда не подтверждается тяжёлая ситуация сначала. Сначала человека нужно оживить. А сначала нужно показать ему, что есть возможности, есть перспективы, есть силы, есть варианты для выхода. Всё будет нормально. Ты сначала нужно вывести на позитивное мышление. Кто бы к вам с проблемой ни пришёл, сначала нужно вывести на позитивное решение. Поговорить как-то позитивно. Вот так нужно решить вот так, вот так, вот так, вот так. Тема такая, если вы даже видите проблему, вы не должны говорить о ней, если вы не можете её решить. Видите? Если вы не можете её решить, вы не можете говорить об этой проблеме. Если говорит, у тебя это, ну и что? А решение-то какое? Как врач, если он не может решить проблему, он не говорит. Он думает, не знает, что делать. Ну, так же и мы. Мы должны давать совет говоря о чём-то негативном, только если мы даём точное решение, которое быстро помогает, которое быстро помогает. Поэтому нужно быть специалистом, сдавать не советы. Поэтому если мы не можем дать точный совет, говорите общими словами. Общими словами, не давайте конкретные советы, что точно высолко, там ещё что-то. Не давайте, говорите общими словами, проповедуйте общими словами. Мне ну, давайте конкретно, не говорите какие-то конкретные вещи. Если мы говорим что-то конкретное, мы берём за это последствия. Последствия. Так происходит. Да? Я сейчас такую очень очень профессиональную вещь сказал. Ну, те, кто дают советы, те поймут, о чём я говорю. Поэтому мы говорили о том, что врач начинает со того момента, как был умирает его первый пациент. А тот тот даёт советы, становится серьёзно после того, как вешается его первый клиент. Представьте, что от вашего совета кто-то пошёл и застрелился. Такое происходит в психологической практике. Поэтому будьте очень аккуратны. Давайте очень позитивные советы, очень общие. Если хотите давать конкретные советы, станьте профессионалом, обучитесь, узнайте эту методику. Угу, я ответил такое немножко, может быть, по-простому, но важный момент. Угу. И средневековье. Э, что сказано в втором молитве Катерии России, качество света. Имеет там писание говорит, да, эти вот эти вот эти. Видишь, какая традиция сказано, что мы должны это контролировать. Мы должны это контролировать. Для этого Фактически есть только одна возможность это не скорбеть преданных. Потому что если мы не скорбеем преданных, то когда будет приближаться наша смерть, Кришна вдохновит преданных помочь нам хорошо умереть. Если мы будем находиться в скорбิตтельном состоянии, то могут собраться другие люди, реаниматоры с электрическими приборами. и так далее. Они соберутся вокруг нас и будут говорить: "Ну что, сдох, не сдох?" и будут чупать нам пульс. Помер, не помер? Нет ещё. Ещё разок его. Ещё раз попробуем его реанимировать. То есть контроль смерти это контроль наших хороших отношений с божественным. И тогда, даже если мы будем очень далеко, то Кришна сделает так, что кто-то будет рядом с нами. это было чудесно. На вот конце концов какой-нибудь великий преданный Господа даже, может быть, не с этой планеты придёт и на ухо нам скажет святое имя Господа. Такое бывает иногда. Есть специальные дни в календаре Лшнава, например, да, помните, когда Лшнава может помирять, в этот день Шива лично приходит и говорит своё имя Кришны. Шива может прийти с праздники разные. Когда очень благоприятно ставить дело. Поэтому Господь позаботится о нас, если мы всю жизнь будем заботиться о Вашнавах. Это вашнавский закон кармы. Если мы всю жизнь заботимся о Вашнавах, то Господь позаботится о нас в инскерте. Это наш такой вашнавский закон кармы. Поэтому просто заботьтесь о них. Поэтому есть даже такая медитация, мы относимся к тем, кто вокруг нас как тем, кто будет нас окружат в момент смерти. Вот. Мы должны это понимать, что это те люди, которые будут нас окружат в момент смерти. И как они будут с радостью смотреть на наш момент смерти. Или будут нам помогать в этот очень тяжёлый момент. Да вот и есть контроль, в принципе, очень простой. Остальные методы контроля достаточно сложны, и вы их знаете. Контроль сознания, постоянное погружение в харикришна мантру, виштата и всё-всё-всё-всё. они длительные, сложные, и мы можем не успеть достичь совершенства в этом. Это случается. Мы можем не успеть достичь самых высот сознания Кришны. Если мы просто всю жизнь делали добровольно и забылись о них, то они все подойдут и помогут нам, добавят нам этого развития, помогут нам. Вот они они попросят Кришну. Они споют Кришне песню про нас. Пожалуйста, Кришна, забери это вошнавадом. Поэтому воспевайте имена вайшнавов, и в момент смерти они воспоют ваши имена для Кришны, и он услышит и заберёт вас к себе. Это самый лучший метод, как мне кажется, это очень реалистично, может быть, описываю, но можно быть и на это настроенным. Потому что можно очень хорошо повторять хрикришну мантру, в результате оказаться один на один со своей смертью и забыть про всё. Не про хрикришну мантры, процессувую духовную практику. Но вешнала нам не дотутомить спокойным. Они помогут нам. На всяком случае, даже если они неудачны, нам зальют воду без расхаконды, то хотя бы мы захлебнёмся водой за секунду. Это mm -hmm. <связь> да, мы всё будем скоро. И ещё вопрос. Разбрались, да, с этим моментом. Ну, <клыш> письменно все чисто всё уже. Чуть -чуть сейчас чуть-чуть я тебе расскажу. А, поэтому от этого зависит наша деятельность, как мы должны её активизировать. И активизировать мы также должны наши отношения. Мы должны улучшать качество наших отношений, как я уже сейчас объяснил. так как скоро эти люди уже скорее всего будут рядом с нами в на момент смерти. <с> Если мы получаем эти письма всё больше и больше, значит, точно. Похоже, что эти люди будут рядом со мной. <с> это они, это будут мои реаниматоры. <с> они будут рядом со мной. Поэтому мы должны очень внимательно подумать, что происходит с моими взаимоотношениями. Есть такой интересный тест. спрашивающий: как как проще всего войти в дверь, если она заперта? Что он бы сказал? Взломать? Как вы думаете? Открыть. Открыть. Ещё как через окно, может быть, зайти? О. Постучать. Постучать. Ну, эти именно постучать, то есть некоторое смирение должно быть. не ктересмерение. Потому что мы иногда пытаемся открыть, взломать MCS business, там где-то органише, что-то выломать дверь ломики. Да, лому. Надо постучать, и нам откроют. Надо постучать, и нам откроют. Поэтому мы должны быть очень аккуратны в наших взаимоотношениях. Это происходит в нашей жизни. мы должны научиться не создавать конфликты, потому что если дверь заперта это конфликт. И мы должны понять, что её нужно аккуратно открыть, не сломав. Потом мы думаем: "Почему так на меня смотрят?" Вот с ним поговорить. Он говорит: "Что ты на меня так смотришь? Что я тебе сделал плохого?" Начинаем ломать эту дверь ломиком. Ну, эти срезать засовы, петли. пило ведеш. Да? Что тебе тут не нравится? Что тебе не нравится? Я тебе не нравлюсь или что мы начинаем очень грубо действовать? Поэтому мы должны очень правильно настроить наши взаимоотношения, чтобы очень грамотно э от открывать эти двери сердца. Это дверь сердца фактически. Дверь сердца и Есть такое явление, как идеализация конфликта. Идеализация конфликта. Вот тот прест говорил об идеализации, да? И я бы хотел ещё затронуть этот момент идеализация конфликта. И это думать, что конфликт это плохо, что если дверь закрыта, это очень плохо. Поэтому я буду стучаться, пока мне не даже если я буду стучаться, я буду стучаться, пока мне не откроют. Бум, бум, бум, бум. Так можно определить. Когда к тебе приходит много людей, сразу определяешь уровень смирения человека, как он стучится. Или бам-бам-бам-бам-бам. Или ди-дин. То есть совсем поразному и каждый звонит. Чувствовали, что кто пришёл, сразу можно понять, потому он как он постучали, как он постучали, как он позвонили. Но Конфликт очень интересное слово, и в некоторых языках есть интересные переводы слова конфликт. Например, одна из переводов, наверняка вы знаете, это возможность для перемен. Конфликт переводится как возможность изменить себя, возможность для перемен. Без конфликта иногда мы не стараемся меняться. Помните, мы говорили, что негативная ситуация иногда лучше подталкивает, чем позитивная. И поэтому, если мы перестаём меняться, приходит конфликт. И он помогает нам видеть мир, поэтому это позитивное отношение. Конфликт это значит, что я пытаюсь развиваться только одним способом и отвергаю дополнительные, я становлюсь фанатом. Значит, конфликт я пру на пролом, я иду напролом по головам, начинается конфликт. Что нет другого способа. Конфликтная ситуация. Мы забываем, что есть какие-то более мягкие способы действия. То есть очень фанатичный, тогда начинаются проблемы. Это признак того, что я стал фа фанатичным. Запомните, конфликт признак фанатизма. Кто-то фанатичен, скорее всего, оба. Потому что для конфликта нужно два фанатичных человека. Если хотя бы один не фанатичен, то никакого конфликта нет. Невозможно. Мы говорили, да, как бокс. Если один боксёр вышел и махает перчатками, но второй не выходит, поединка нет. Ну, должно быть два боксёра. Второй должен выйти и сразиться. Вот они не выходят, очень гордые, потом всё равно что происходит. Поэтому если конфликт есть, значит они решили биться на спорт. Есть фанатизм некоторый. Дальше фигуры не даёт. Значит, как правило, это два. И так же, как в разводе, да, например, если люди разводятся, Тока мне сначала один приходит и говорит: "Тот такой плохая вообще". Поэтому я от него ухожу. Потом тот приходит, и говорит: "А она такая плохая вообще". Поэтому я от него ухожу. Ну мы должны знать, что в разводе всегда виноваты оба всегда. Всегда виноваты оба. Это факт. Например, самый прямой путь это прямая. Да? Самый прямой путь. Ну попробуйте по прямому пути через город пройти. Напрямую попробуйте пройти. Не получится, это будет очень странно. На танке нужно ехать, как минимум, сносить дома, проламывать там заборы. Не получится, это глупо. Прямой путь зачастую это глупо. То же самое происходит в нашей жизни. Мы упираемся в какую-то идею, в какую-то мысль. факульта план и разбиваем себе лоб об этот план, об эту мысль, так и так должно быть, вот так, никак иначе. Никак иначе. Даже не думая бы искать второстепенные методы. Человек сидит дома, и у него заканчиваются деньги. Очень часто. Что це? Его семья начинает голодать. Он говорит: "Будем молиться, пока Бог не даст денег". будем молиться, Нет. пока Бог не даст денег. Он тоже нам дать деньги. Он берёт и не даёт. Бог не наш должник. Мы его должники. Он не даже он нам ничего не должен. Это мы ему всё должны. Но у нас есть такая идея, что он нам должен. Сколько ты там? Я для него столько сделал. Да я уже столько лет я для него не работаю, а читаю мантры. Поэтому он мне должен. Да, обещал. Обещал и не доют ничего. Да. И тогда приходит разочарование в самом Боге, в самом Кришне приходит разочарование, так как денег как не было, так и нет, такой очень часто происходит разочаровываться. И в кальюге какой эффект? Калььюга очень интересная. Все становятся железными, то есть пропадает гибкость, это эффект калььюги. Мы перестаём быть гибкими. гибкость пропадает. Как тело, гибкость пропадает, так и сознание гибкость пропадает. В отношениях гибкость пропадает. Мы очень жёсткими становимся. Очень жёсткими. На улице иногда трудно развитись. Да, трудно, видели, люди встречаются, и стоят. Кто первый отойдёт? Жёсткость. Это значит, что Никто не хочет гибко развиваться. Очень жёстко, жёстко. Поэтому конфликты процветают везде. Везде процветают конфликты из-за жёсткости это синдром нашего времени. Поэтому для человека Кальеги поиск решения проблем он ищет как можно более тяжёлую кувалду, чтобы пробить дорогу впереди себя. Чтобы мне такого придумать, чтобы пробить дорогу впереди себя. Это его методика Кальеги. И ему в голову даже не приходит, что можно обойти, если будет нормально. Таким-то другим путём пойти, а не там будет убиться. Даже на на машине мы ехали с Осенида, там пробка какая-то. Я заметил, вот пробки встречаются. И он стал и нервничать, уже и матерится, уже и плюётся. И вот такой говорит: "Я могу на простой вещи, может, объедем". Да, тошно. Жук, жук, жук, жук, я хотел. Я смотрю, он бы так вот часами бы стоял. и ругался, бы, и ругался, и ругался. Так поеду всё. Потому что это лень отвращаться от того, что это было сюда. Не хочется. Лучше тут вместе со всеми. И всё, вот я пробка стоит и все ругаются, всем интересно. Все ругаются, всем интересно. Ужасная ситуация. Потому что железная машина едет. Железный человек сидит, железный мотор, железная пробка. железный от цели, всё становится железным. Колиюга. И чаще всего человек конфликтует из-за того, что ему чего-то не хватает. Это если есть конфликт, значит, кому-то чего-то не хватило. Если кто-то с кем-то ругается, чего-то не хватило. Факт. Это основная причина конфликтов в наше время. И, соответственно, сразу приходит решение. Отобрать. Это брать. обучиться у этого человека, его искусство даже в голову такое не приходит. То есть если если у кого-то что-то очень хорошо на получается, нужно у него это отбрать, а обучиться этому искусству у него даже в голову может не приходить такое простая идея. Меня постоянно спрашивают, как стать богатым. Я им говорю такую простую вещь, что они даже обижаются иногда и уходят. Я им говорю: "Работать на богатого". Он говорит: "Ну это невозможно". работать на богатого, что-то Что, что вот такое, а ещё, а ещё специалист. Вы дайте какое-то чудо. Камень, ещё что-нибудь, мантру, чтобы раз и я стал богатым. Я говорю: "Есть чудо, работает на богатого". Какая проблема? Никакой проблемы. Идёшь срочно к очень богатому человеку, работай на него, и ты поймёшь, как он стал богатым, как как таков принцип богатства. То есть, чтобы стать мокрым, нужно выйти под дождь. Факт. А чтобы стать богатым, нужно подойти к финансовому потоку попасть, стать рядом с деньгами. И вы поймёте, что такое финансовый поток. Очень просто. Нужно понять, что такое финансовый поток. Шэлла Прохопта говорил удивительную вещь, он говорил: "Все так мучаются, зарабатывая деньги. Вы это не понимаете принцип бизнеса". Он говорю: "Посмотрите вокруг, деньги в воздухе летают. Их просто нужно научиться с очком водить". Почему вы так мучитесь? <свят> Сядьте, подумайте, в месяц второй увидите деньги, увидите этот поток и ловите просто сачком эти деньги. Читали, вы, что, да, вот я читал, это какой-то мед интересный в его беседах. <свят> Мы такие очень тяжёлые, то есть ко льуга это очень тяжёлое мышление. Или отобрать или отобрать или сидеть дома терпеть, ждать, пока сами принесут. Или или пойти на вокзал раз, разгружать вагоны ночью это очень жёсткий метод. Но есть более простые методы анализ. Анализ. Но для этого нужно быть гибким. Нужно быть гибким. Сознание должно быть гибким. Но если чего-то не хватает, Если нам чего-то не хватает, есть интересный вывод, который описывается в ведической психологии. Это значит, мы должны понять, что нам в первую очередь не хватает качеств характера. Если мы чувствуем, что нам чего-то не хватает, это значит, нам просто не хватает качеств характера. Потому что если у нас хороший характер, нам всего должно хватать. Это признак хорошего характера. На всегох удовлетворение это признак хорошего характера. Если мы чувствуем недостачу чего-то, это недостача наших качеств. Поэтому дело не в том, что какой-то вещи нам не хватает, а в том, что у нас качество, которое связано с этой вещью, недостаточно развито. Понимаешь? Поэтому кон конфликт не в недостаче конкретной вещи, а в недостаче нашего собственного качества. Вот в чём конфликт, очень интересная идея. Но работать над своими качествами самый трудный путь для современного человека. Над собой работать нет. это очень трудно. Ломать себя считается неразумным. В современном мире ломать себя это, э, никто не хочет ничего от отказываться. Это называется за час насилием над своей природой. Насилие над своей природой. Есть такая идея сос Есть такая идея, очень интересная. Если мне чего-то очень сильно хочется и долго, то это моя природа. Есть такая идея. Нет, это не обязательно наша природа. Если нам чего-то очень долго и сильно хочется, может, у нас там проблема большая. Может, пойти от этого освободиться от этой проблемы. Может, это не так. Мачек думает, это моя природа, нужно обязательно это удовлетворить, потому что это же моя природа. нет, не всегда то. И поэтому это называется насилие над своей природой. Но есть интересный момент, если не совершать насилия над своей сумасшедшей природой, то наша природа начнёт совершать насилие над другими живыми существами. Очень интересно, знаешь? Поэтому некоторое насилие необходимо, контроль называется. Вот мы сейчас все совершаем насилие над некоторыми своими органами. Мы их контролируем. Да, это нужно делать, это культура контроля насилия. Поэтому это очень хорошее насилие. А иначе будут большие проблемы. И что интересно, чтобы мы не делали, как я уже сказал, мы пытаемся идти на браллом. Даже если мы что-то учим, мы пытаемся это зазубрить. Помните, мы говорили про 180 стихов. Мы идём напролом зазубрить, зазубрить, зазубрить. Это очень жёсткий способ. Жёсткий способ. Можно потерять вкус вообще к чтению, к книжной прохлопа. Когда человек насмерть заучивает что-то, он может вообще потерять вкус к чтению этой книги. У него может антипатия выработаться. Я видел людей, просто преданные об этом не говорят. Ям сейчас тайну открою. Для кого-то это секрет, для кого-то нет. Но многие выработали в себе негативное отношение к некоторым книгам по КПП. Им не хочется её читать. Потому что в какой-то момент его заставляли это делать. Заставляли по какой-то причине он заставлял себя долго, серьёзно. Нужно быть очень аккуратным, потому что может быть противоположный эффект. Противоположный. Нужно, чтобы Была некоторый раз, а некоторая гармония, а иначе даже к хорошим вещам антипатия может выработать. Это очень тяжёлая ситуация. Так интересно. Когда мы что-то зазубриваем, есть такое понятие интересное, это потом весь ум зазубрен. То есть шрам остаётся. Когда мы что-то зазубрили, остаётся шрам. Нужно, чтобы это впиталось. чтобы это стало нашим сознанием, а не зазубрилось. Ну, ну чтобы оно стало именно нашим. Поэтому настоящий путь это не умение вступать в конфликты. Сейчас все учат конфликтологию, да? И мы уже говорили, это не наш путь. Наш путь это не конфликтология. Мы не учим конфликтологию. Конфликтология это наука колеюги, это путь Рэмбо. Понимаете, как всех убить на своём пути. Это конфликтология современная. Нет. Наш путь другой. Это умение не вступать в конфликты, не вступать в конфликт. Это называется нектарология. Нектарология. Умение не вступать в конфликт, не вызывать конфликт, не вступать в конфликт. Это очень трудно. Это совсем другой уровень сознания, совсем другой уровень сознания. Но если мы будем просто избегать конфликтов, то также потеряем много времени и в конце концов не сможем от них уйти, потому что конфликты, как мы говорили, это некоторый синдром нашего времени. Это наше время. Поэтому мы поднимемся ещё выше в наших рассуждениях. Выход это и не вступать в в конфликт, и не уходить от него. И не вступать в конфликт, и не уходить от него, а преобразовывать конфликт на благо всех участников. Вот это путь бакты преобразовывать. Преобразовывать это путь бакты. И не уходить и не конфликтовать, а преобразовывать. Вот это вот это да, вот это очень высокая категория мышления. Вот это профессионализм. Это профессионализм. Преобразовывать очень интересно. На благо всех. Например, помните Харидасхапур, ему угрожала проститутка, был конфликт. Но он не дрался с ней, он не бил её. распитоткой. Нет. Знаешь? Её не сдал её в милицию, не вызвал. Представьте, что к вам сегодня вечером придёт проститутка, и, и сядет в ваши инберматерии, в запаху чутой. Вы расскажете мне завтра, что было. Всё, в милиция, драка, завал. Я видел такое, завалыса кого-то выкидывали с храма. Не из этого. Кто-то пришёл, не очень в себе, там что-то За волосы подпинывали, подстукивали. Но Фе редаскур он так себя не вёл. Что он сделал? Он возвысился. Это трудно. Это это чрезвычайно трудно, это высокий юрингер, это какой-то факт. Очень высокий юрингер, может быть, ещё не наш. Не наш. Но это наша цель всё-таки преобразоваловать, преобразоваловать. Не траться сразу. Вот чему нужно учиться. Это и есть смысл возникновения конфликтов. Кто-то нуждается в нашей помощи, а не в смерти от нашей руки. Знаете, конфликт, значит, кто-то нуждается в нашей помощи. А мы хотим его убить. Нет, он нуждается в нашей помощи, нужно ему помочь. Он пришёл к нам, и он не знает, как это сказать. И поэтому на всякий случай получается конфликт. Конфликт. То есть это всё равно, что у вас просят деньги. Конфликт, когда К вам кто-то сейчас вот встаёт и после лекции говорит: "Прободжу, вы такой хороший. У меня проблема, займите, пожалуйста, 200 гривен". И у вас начинается конфликт. Факт сразу у всех. Начинается конфликт. И отказывают, не отказать. И деньги последние, и вроде есть, а мало. И большой конфликт. Вот то же самое любой другой конфликт. Когда что-то с кем-то происходит, это то же самое. Что-то от вас просят. какой-то помощи. Но мы не можем это понять, какой помощи от нас просят. Что от нас просят? Понимаете? Поэтому помните, если кто-то с вами конфликтует, на самом деле он просит помощи. И мы должны как-то помочь. Вот это очень высокое сознание. Очень высокое сознание. И тогда конфликтов не будет никаких. Не будет. Может даже на внешнем плане они будут происходить, но внутренним образом будет совсем другое. Очень просто. Поэтому иллюзия хочет нас заставить или воевать, или избегать, или прятаться от конфликтов. Арджуна он пытался спрятаться. Он не хотел этого конфликта, не хотел, сколько столько интерестных моментов было. Но фактически нет разницы между этими двумя действиями, поэтому надо научиться трансформировать. Например, приливная волна разрушительная сила, страшная разрушительная сила. Если построить электростанцию на приливной силе, можно извлечь огромное благо. Также и чем больше конфликт, тем больше блага можно для всех извлечь. Что интересно. Из маленького конфликта очень маленькое благо можно извлечь, а из большого большое благо можно извлечь. Поэтому помните, чем больше конфликт, тем больше скачок вперёд можно сделать. Чем больше скачок вперёд. Чем больше. Всё зависит от того, умеем ли мы к этому правильно относиться. Так вот желание уничтожить противника называется в ведах демоническим умонастроением. Желание уничтожить противника. Демоническое умонастроение. Когда я думаю, что моя победа зависит от того, что я уничтожу кого-то, это демоническое умонастроение. Интересный пример с постройкой города. Сначала Все естественно растущие деревья на этой местности вырубаются. Потом после застройки засаживаются другие. Да? Но посмотреть, например, так поступили в Новосибирске в Уктуне, так. Оставили все деревья, и между ними домики. Академгородок Уктун. Очень интересный был момент. И всё осталось нетронутым удивительное место. Очень интересно получилось. Не стали вырубать все деревья, потом садить новые, а смогли взаимодействовать. И даже в религиозной среде присутствует такое мышление, понимаешь? Присутствует такое мышление, что нужно сначала всё вырубить, под силой избавиться, потом на новое строить. Сначала уйди с семьи, брось работу, перестань лечиться этими демоническими методами. А потом мы тебе расскажем, как всё нужно сделать правильно. Поэтому есть очень хорошая методология, как действовать более-менее не проблематично. Очень простая формула не менять, а добавлять. Когда мы меняем это немножко колеюжное мышление, демоническое. Это демонический синдром. Всё изменится. Нужно добавить, добавить, добавить. Очень интересно. Я такое приведу отстранённый пример. которому не нужно пользоваться, Я просто приводно, как это происходило, например, в ведические времена. Семья создавалась, была какая-то семья. И когда чувствовалось какое-то неудовлетворение, эта семья не разрушалась. А что делалось? Добавлялось. Добавлялось. что добавление или дети добавляются или даже иногда жёны добавляются <связь> зависит от того, какая была культура добавления, это так интересно. Поэтому и если мы действуем так достаточно мягко, то добавляя что-то позитивное, мы можем очень легко избавиться от негативного. Но когда мы меняем очень резко, могут происходить некоторые проблемы. Никакой проблемы, нужно научиться добавлять очень грамотно. Добавлять вот эту мы идею. Просто вы ну, запомните этот принцип и попробуйте им пользоваться. Время нали заканчивается, да? Вот по этой части Задайте мне вопрос, если есть. Угу. Кто ли, что такое агрега Андрей. Вы проверились, прошу. Я потеряю, так или нет. Агрессор это тот, кто знает, как мы должны себя вести. Знаете? Камар думает, что мы это его еда. Это агрессор. Мужчина думает, что это его женщина. Это агрессия. Женщина думает, что мужчина это её кошелёк. Это агрессия. Знаете, и так далее. Ну когда, ну кто-то знает, как мы должны себя вести, и как мы должны действовать для этого человека, это агрессия. Это агрессивное поведение, когда он нам доказывает, как мы должны себя вести. Фактически, это некоторая агрессивность. Вот. А какая-то страсть. Да. Да. Наше да. действие в ответ, если это агрессор. Есть такая интересная методика, которая применяется на востоке, а, метод смиренного отступления в сторону ямы называется. Когда человек совсем соглашается, и он соглашается так, что агрессор падает в яму. отступает так, отступать в сторону ямы. Да, да, да, да. И в результате всё выполняется. Например, для женщины даётся такая рекомендация, то есть чтобы мужчина стал исполнять её желания, она должна долго с ним соглашаться. Она должна мы соглашаться ровно настолько, пока она не увидит в его глазах желание исполнить её желания. Извиняюсь за тавтологию. Это семейный секрет. И когда он увидит это желание, вот тут она должна попросить не упустить этот момент, потому что он не долгосрочный. Он очень быстро проходит. Кольюга долго ничего не держится. И она должна увидеть всё готов. Поэтому это её скеза до семейное соглашаться долго. Долго соглашаться, пока он не созрел, созрел, просите. Это тоже. И он будет думать, что он победил. но потом он исполнит её желание. Понимаете? Сам принц. Вот так нужно уметь действовать. Да, да, да, да. В результате вы победили. Вы победили это одним из методов противоагрессора. Так как он очень агрессивен, нужно методоть, э, нужно действовать его же силой. Поэтому есть восточное единоборство, основанное на этой методике. Именно на этой. Так отступать, чтобы он сам, так сказать, вам придался. Такое происходит. Это искусство. Поэтому это отдельно нужно изучить, но сам принцип в этом состоит. А хуже всего это, сказать, встать грудью и биться с ним насмерть. Требовать своё или не давать чего-то, никогда в жизни никогда ничего. Это путь воина такой. И может быть, для воинов это нормально. Если в семье мужчина воин, жена воин, может быть, для них это семейная драка это повышение их квалификации, да. Но в основном нужно избирать путь мягкости. Путь мягкости, но так, чтобы эта мягкость приводила к улучшению ситуации. Ещё это называется дипломатия.